Он взял с пол китом репродукции Роо и попытался найти хоть какое-нибудь оправдание его гротескно-претенциозным обнаженным фигурам. Роо Жорж, французский живописец и график. А беспокойство все росло. Положив книги на место, он прошелся по комнате и выглянул в окно. раздумывая, не придется ли ему все-таки в конце концов поехать в Лондон и волей-неволей встать на чью-либо сторону. Будь они прокляты! Какое мне дело, что мы с ними одной породы? Разве я страж родичам моим до пятисотого колена? Зазвонил телефон, и Тони подошел к аппарату, приготовившись к новой нахлобучке со стороны лидера, какого-нибудь велеречивого члена фирмы. Но на этот раз он услышал голос Джулиана. «Хэлло, это вы, Тони! Вы знаете, у нас тут такое творится! Вы не собираетесь приехать принять участие в потасовке?» «В какой потасовке?» — сердито спросил Тони. «Разве Маргарет вам ничего не говорила? Мы пытаемся выпустить очередной номер, как и некоторые другие газеты». Хотя говорят, правительство собирается забрать нашу бумагу для какой-то своей дурацкой газеты. Во всяком случае, мы вчера ночью пустили одной из наших машин, напечатали газеты в один лист и развезли по городу на частных машинах. Ну и что? А я вот ни одного номера не получил. Получите. Я соберу для вас целый комплект. Но знаете, Тони. Мне бы хотелось, чтобы вы приехали. Я получил разрешение, и вас пропустят к нам. Да зачем я поеду? Ну, хорошо, я скажу, только не злитесь. У нас вечером была драка, и сегодня, верно, опять будет. Что? Да, драка. Какие-то шустрые малые, разумеется, не из наших рабочих. Напали на один из автомобилей, И произошла битва при Альсатии, и вы в ней участвовали, конечно. Теперь мы организуемся на военный лад по взводам. Выяснилось, что большинство из наших бывшие офицеры такие славные ребята. А вас не ранили вчера? Да нет, только немножко глаз подбили, вот и все. Наступила пауза. То не услыхал слабое гудение проводов. Навоенные лад, взводы. Совершенно не зная, что происходит, он представил себе уличные бои. А ведь он давал себе клятву в случае новой войны постараться уберечь от нее Джулиана или во всяком случае присматривать за ним. Ведь он же просто глупый, сумасбродный мальчишка, который лезет вперед. чтобы его стукнули по голове. Мой долг по отношению к молодому поколению — быть для них посмешищем в мирное время и заменять их на войне. Джулиан, да? Какого черта вы впутались в эту дурацкую историю? Почему вы не могли остаться в стороне? У меня не было выбора. Я пришел в редакцию, как обычно, а меня зацапали. Надо же быть таким дураком. Почему вы не занимаетесь собственным делом? Благодарю. Что-нибудь еще скажете? Да. Я немедленно еду в Лондон. Вы уж там, пожалуйста, предупредите о моем приезде вашего взводного и Швейцара, чтобы они не подстрелили меня с места в карьер. Вы правда приедете? Что ж, я по-вашему шучу. И вот еще что, Джуллиан. Да. Вы приедете меня. Мне не хочется будить Маргарет в такую рань. И потом она теперь такая ярая патриотка. Вы меня пристроите у себя. Ну, конечно. Отлично. Если я попаду в Лондон после девяти, я приду прямо к вам в редакцию. А как вы думаете добраться? Поймаю какой-нибудь автомобиль или грузовик, но до свидания. Тони нетерпеливо бросил трубку. Опять проклятая война! И война явно несправедливая! И никому до этого дела нет! И все на это плюют! Черт побери! Этого мальчишку впутал таки меня в грязную историю! И как раз тогда, когда я хотел во что бы то ни стало остаться в стране, только я очистился от всей этой пакости, который наглотался на их последнем параде культуры, а теперь они устраивают новый. Благослови их, Боже, и всю королевскую семью. Он быстро и аккуратно сложил свои вещи и засунул в походный мешок. Все это было так похоже на возвращение в армию, что он машинально сунул туда же плитку шоколада, электрический фонарь и вязанный теплый шарф, чтобы мешок был помягче и мог служить подушкой. Он переоделся в темный грубошерстный костюм, в котором не страшно было попасть в любую переделку, потому что ему не было износу, а в случае чего можно было и спать не боясь замерзнуть. Потом вспомнил, что едет всего-навсего в Лондон и будет спать на удобной складной кровати в комнате Джулиана. Немного смешны эти мелодраматические сборы. Спустившись вниз, он позвал горничную и сказал: «Я уезжаю на несколько дней в Лондон. Вот вам немного денег на текущие расходы, а все счета оставляйте до нашего возвращения». Если вам не хочется ночевать одной в доме, попросите прийти миссис Кромбэл. Пусть все идет своим чередом, как всегда, когда мы бываем в отъезде. Кто-нибудь из нас будет звонить вам каждое утро. До свидания. Выйдя на шоссе, он сразу увидел небольшую машину, ехавшую в нужном ему направлении. Тони помахал рукой, и автомобиль замедлил ход. Это была двухместная машина. И в ней сидел только один человек. Не можете ли подвести меня в Лондон? – спросил Тони и добавил: – Я еду не для собственного удовольствия. Я из так называемых рабочих добровольцев. Я еду в Мидчестер, – ответил тот. Но это по дороге. Верно. Тони высадился на главной улице Мидчестера. В спокойствии величавых соборных башен и высокого шпиле ему почувствовалось что-то ироническое. Подобно кардиналу в пьесе Браунинга они были свидетелями двадцати трех восстаний и всего прочего. Церковный служитель и паны не показывали посетителям следы от пуль мушкетов, оставленных эссексской конницей, когда она преследовала драгун принца Рупрехта. начью бы сторону ты встал во время мятежа, все бы взывал мир, мир. забавно, мое второе имя Люций всегда его ненавидел. В Мидчестере не ходили ни трамваи, ни автобусы, но было довольно много частных автомобилей. На некоторых развивались маленькие флажки, знак того, что машины используются для служебных целей. Тони увидел одну с разбитым передним стеклом. Камнями швыряют. Не очень-то приятно. Затем он подумал, что у него, наверное, довольно-таки дурацкий вид. Стоит человек посреди дороги с сумкой за плечами, глазеет на соборы, на уличное движение. Не время сейчас предаваться историческим воспоминаниям или наблюдать забастовку со стороны, Надо как можно скорее добраться до Лондона и взяться за дело. Что лучше: выйти на большое лондонское шоссе и ловить попутную машину, или пойти на железнодорожную станцию? Он пошел по улице и, увидев полисмена, обратился к нему за советом, объяснив, что ему нужно. Полисмен отвечал с преувеличенным спокойствием перепуганного насмерть человека. Едва слушая, что говорил ему Тони, и по видимому уловил одно только слово «поезд». Поезда ходят исправно, деловито сказал он, подчеркнуто бодрым тоном, который сразу показался Тони фальшивым. Завтра движение будет восстановлено полностью. Следующий поезд на Лондон пойдет минут через десять. Успеете, если поторопитесь.